Глава 26. План терапии. Специфика составления плана терапии. Третьей частью, после списка проблем и целей терапии, плана терапии, понимаемого в широком смысле и являющегося четвертым разделом формулировки клиентского случая, является непосредственно сам план терапии. План терапии включает в себя конкретно сформулированные терапевтические интервенции, исходящие из анамнеза жизни и расстройства, когнитивной концептуализации и рабочей гипотезы. Говоря иначе, в плане терапии отражаются конкретные способы достижения желаемых клиентам изменений. Реализация каждой цели терапии, являющейся обратной стороной проблемы клиента, может потребовать применения различных когнитивных: когнитивная реструктуризация, сократовский диалог, когнитивный континуум и так далее. Поведенческих: поведенческие эксперименты, экспозиция, парадоксальная интенция и так далее. Аффективных: рациональное воображение, эмоциональный диспут, рационально-эмоциональная ролевая игра и так далее. Образных копинг образ изменение образа путешествия в будущее и так далее телесных нервно мышечная релаксация абдоминальное дыхание практики осознанности и так далее и иных техник и стратегий крайне важно чтобы план терапии был согласован с клиентом и понятен как терапевту так и клиенту при совместном с клиентом составлении плана терапии. Терапевту следует учитывать актуальные проблемы клиента, избегать лишних отвлечений, но при этом проявлять гибкость. Гибкость и корректировка плана терапии. В процессе терапии терапевту важно придерживаться плана терапии. Однако, как отмечает Оверхолзер, план терапии должен оставаться гибким и соответствовать долгосрочным целям и главным желаниям клиента. Как уже замечалось, план терапии опирается на предварительную когнитивную концептуализацию, которую терапевт начинает составлять на первой сессии и совершенствует в ходе терапии, что со временем позволяет выстраивать более детальный план терапии, который, естественно, важно корректировать по ходу дополнения и прояснения концептуализации. Тем не менее, план терапии помогает клиенту и терапевту не сбиваться с намеченного в начале терапии пути, что особенно актуально в тех случаях, когда клиент на каждой новой сессии озвучивает новую проблему. Таким образом, план терапии помогает последовательно работать над проблемами клиента, учитывая их приоритетность, и использовать сильные стороны клиента. При этом работа над одной конкретной проблемой может занять несколько сессий с постепенным уменьшением количества времени, затрачиваемого на обсуждение этой проблемы от сессии к сессии, что становится возможным благодаря самостоятельной работе клиента между сессиями в рамках выполнения им домашних заданий. Не менее важно и замечание Ди Джузеппе, Дойл, Драйдена и Бакса. Количество шагов на проблему, количество проблем на сессию и количество сессий, необходимых для достижения каждой цели, сильно отличается от клиента к клиенту и для одного и того же клиента на разных этапах терапии. Проблемы, цели, план. План терапии служит поддержкой и опорой терапевта во время возникновения пауз, пробуксовок и трудностей в терапии. При этом, как замечают Сокол и Фокс, план терапии основывается на конкретных, четких целях. И чтобы установить эти цели, сначала нужно четко определить проблемы пациента. Скажем, проблема одиночества предполагает установление конкретной цели завести знакомство, которое, в свою очередь, отражается в плане терапии в пункте определения интересных людей и мест для знакомства». Так или иначе, целью самого плана терапии, как пишет Уолтман, является устранение проблем, барьеров и механизмов, поддерживающих эти проблемы, а также создание условий, которые дадут возможность клиенту получить то, чего он хочет. Пример составленного плана терапии, исходящего из целей терапии, которые, в свою очередь, проистекают из списка проблем, представлен в таблице 16, которую можно найти в PDF-приложении к данной аудиокниге.